Вопрос 241. Правда ли, что у мужчин сексуальное сознание более прямолинейно, чем у женщин? Жена проводит время с любовником, и тут открывается дверь и входит муж. Как же реагируют женщины? Американка. «Джон, я думаю, ты не помешаешь мне делать мой маленький бизнес?» Немка смотрит на часы и укоризненно говорит. «Ганс!» ты пришел на целых три минуты раньше. Француженка толкает в бок любовника. «О, Пьер, подвинься, втроем нам будет веселее». Еврейка только на секунду теряет самообладание, потом изумленно спрашивает. «Как? Исаак, это ты? Тогда кто лежит со мной рядом?» Русская падает на колени и истошно кричит. «Петя, милый, только не по морде, у меня завтра собрание!» украинка. «Тарася, це ти? А це кто? Ой, я така затуркана, Туркана, така за Из наблюдений психолога. Женская натура пластичнее мужской. Хотя есть мужчины, как говорится, с женским характером, есть женщины с мужским. Мужчины к половой связи относятся равнодушнее женщин. Снял сексуальное напряжение — И можно, так согласитесь бывает, забыть имя, лицо той, с кем только что был вместе. Женщинам надо помнить об этой особенности мужской природы. Я говорю об общей тенденции. сексуальная в какой-то момент для них может превалировать над всем остальным.